Глава двадцать девятое. Кабанов. Служба царская. Мы просиживали в Москве штаны без особого смысла и толка. Прежде была долгая и нудная дорога. По сравнению с ней мой путь к Мишире являлся сущим пустырем. Подумаешь, полторы недели, а тут и водой подвине, и потом по извечным российским ухабам от села к деревне, от деревни к городку. Жители неодобрительно косились на проезжающих немцев, хотя явно они доброжелательство не проявляли. Все-таки тут более-менее привыкли к иностранным купцам, а когда мы заговаривали с ними на родном языке, то отношение становилось хорошим, лишь с оттенком некоторой жалости. Мол, какие вы бедные и несчастные там в Европах, хотя сами жили, мягко говоря, не богато. Я лишний раз убедился в давно известном факте. Никакой оживлённой торговли в России быть не могло. Единственный порт, если не считать тех океанских посёлков, находился в такой дали, что доставка туда товара была фактически нерентабельной. По крайней мере, до постройки железных дорог, а попробуй её построить в этихник болотистых краях. О том, что торговать кроме сырья нечем, я молчу. Запасы руд почти не разведаны, промышленности нет вообще. Эпоха нефти не наступила, одна пинеката Миха, матрёшки на западе пока не популярна. Как ни обидно, но глухобань. Едва ли не всё надо начинать с нуля, и для всего требуется знание, которое не получить без школ и крутых университетов. Пойти в свой очередь невозможно, пока нет знаний. Везде и повсюду заптык круг. Как в промышленности для изготовления сложных изделий, Нужны совершенное средство производства, которое в свою очередь может быть изготовлено при помощи тех же средств, которые и так до бесконечности. Ехали втроём: я, Жешмон и Ширия. Пять понятых слуги. Женщин, вопреки их настояниям, с собой не взяли. Кто знает, что будет ждать в Москве, лучше иметь развязанные руки, чем в каждое мгновение думать, как они там. В целом дорога была скучной. Попались разбойники по сравнению с французскими какие то несерьезные, в смысле плохо вооруженные, с какими то кистенями и рогатинами. Лишь у одного имелась древняя пещерда и та не выпалил. Черный порох отсыревает быстро, его хранить бережно надо в избежание подобных эксцессов. Гораздо больше неприятностей доставляли комары. Они налетали густыми тучами и не было от них спасения. Сколько каждый из нас уничтожил маленьких вампирчиков не сосчитать. Ну, мы лишь капля в море, а страны едванься сжирали нас. Давненько мы не были у Москвы, да и то было в далёком будущем, настолько далёком, что даже наши праудки не имеют никаких шансов дожить, а уж про нас и говорить нечего. Во времена моей юности частенько слышалась фраза: Москва большая деревня. И здесь выражение обрело плоть, стало истиной. Столица российского государства представляла собой разбросанные без всякого плана, похожие на избы дома с глухими заборами, купеческие лавбазы, и всё это простиралось на огромном пространстве. Подались настоящие усадьбы с полагающимися службами и пристройками. Обитали здесь знатных дворян и бояр, но избы было намного больше. Как ввиденных во многих европейских городах, жилищ бедняков было больше, чем возможных дворцов. Но помнятся больше дворцы, а хижины забываются быстро. Рамадановский принял нас лишь на другой день. Да и то сыграли роль рекомендательные письма, отданные нам апраксином, а возможно и посланное ранее сообщение о прибытии в пределы государства жаждущих поступить на службу иностранцев. Если виденный нами воевода с некоторой натяжкой мог называться птенцом гнезда Петрова, то князь Кесарь фактически правитель России. Во время частных отлучек царя на птенца не походил ни капли. С виду это был здоровенный цепной пёс, готовый насмерть закусать любого, кто только вторгнется в владения его хозяина. Только вряд ли бывают псы с такими испитыми лицами. Говорите на службу, рамадановский мрачного стоялся на нас красноватыми глазами с набухшим веком. Витоня был таки, в слонах князь Кесарь подозревал нашу троицу в подготовке к какому-нибудь государственному преступлению. Не только, мы бы хотели также узнать о возможности наладить здесь какое-нибудь производство по этим флейшмам. Сами наши обороты и несколько изменившаяся мелодика речи создавали впечатление акцент. А мы к лучшему. Иначе, боюсь, не взирая на все бумаги, ещё приняли бы за беглых, случайно добившихся в Европе некоторого положения. В блогах в бегах находится довольно порядочная часть населения, а судьба, порой, бывает прихотлива и збалужная. Пётр Михайлович скуль упомянул о каких-то особых рудях. Что за особенность? Улыбаться князьке Сере вообще не умел, только в застенках работать, да и работал. Это есть секрет. Новинка, которая пока нет в Европе. Я надеялся, что Ромадановский не станет расспрашивать подробнее. и он подтвердил мою надежду, наверное, потому что чисто технические вопросы его принципиально не интересовали. Ладно, приедет государь, он сам решит, что делать. На этом короткая аудиенция закончилась. Князь Кесер вернулся к государственным делам, а мы отправились на Кукуй. Снять декораты в немецкой слободе показалось намного предпочтительнее, чем на постоянном дворе, и уж в любом случае намного безопаснее для кармана. В Воров в Москве была тьма. По всему передвигаться приходилось со осторожностью. С разбойниками справиться легко, а поддиус следи, когда чёта ловко рука сыржит с пояса кошелёк. Хотя разбойников тоже хватало. На некоторых улицы перегораживались рогатками, и отряды стрельцов в прою припушках отрезали один район города от другого. Словно что я на месте реально кого-то поймать. Пребывание в Москве оказалось скучным. Пойти толком некуда, делать нечего. Разве пить пиво по вечерам среди заброшенных вседосудьбой иностранцев? Но я не очень-то люблю пиво. Но наше счастье, Азовский поход скоро закончился, в полном соответствии с историей неудач. Я не очень понимаю, в честь чего вообще привлёк Петра этот город. Да он запирал выход в Азовское море. На тот всё очередь лишь через Керченский пролив соединяется с Чёрным, а дальше есть ещё знаменитые Дарданеллы. Даже не окно в Европу, а в лучшем случае крохотное форточка. Не говорю, что нормально, людям требуется не окно, а дверь. Приморная жизнь столицы была нарушена в один миг. Замасились галопом горцы, на улицах обьюлись люди не в стрелских кафтанах, а в форме регулярных полков. Канцелярия быстро застыпели пери. Мы ждали вызова, однако в суматохе про нас просто забыли. Царь провёл в Москве пару дней и вновь помчался куда-то. У него была куча дел. Примерно с неделю наша славная Троица продолжала вести прежнюю жизнь. Власти редко снисходят до простых граждан, зато граждане в Сочить могут наслаждаться большей частью времени относительным покоем. Так что, может, и хорошо. Покой был нарушен однажды вечером. Вернее той части вечера, которую обыватели привыкли считать ночь. Мы уже тоже собрались ложиться, когда во дворе прослучали копыта и из-за навения в дверь нашей половины дома постучал хозяин. Вас просит царь. Никакого Гэр Питер вопреки освоенной территории хозяин не употреблял. Сейчас, кивнул я и только собрался идти одеваться, как из-за спины бюргера поюса рослый преображается. Государь велел доставить немедленно. Он прежде сказал и уж потом подумал, а понимаем ли вообще русскую речь? Знака в различии ещё практически не было, и я чуть запнулся с ответом. Надо же как-то обозначить по-славянски. Мы лишь оденемся. Подождите минуту, пусть обходится без чина, раз уж сам не представился. Русской речи из уст иностранца производит некоторое впечатление. Преображенец переваривает услышанное. Но мы хоть получаем возможность привести себя в порядок без постоянных пануканий чедослужил. Нет, никто из нас не медлит. Правители не любят ждать. Нам же всё равно не обойтись без встречи с Петром, а ночью и днём разница не велика. И так столько бездельничали. Повелители действительно не любят ждать. Едва мы садимся, стоявшие неподалёку от ворот возок как тут трогается с места. Носиться со скоростью грядущей куреской троки ему не дано. Однако возница пытается выжать всё из неказистого транспортного средства, настолько, что в некоторых домине кажется, будто овозок развалится подскочив на очередном ухабе. Наверное, к лефурту везут, предполагать Ришмо. Он давно проведал обо всех местах, где появляется царь. Хочу спросить, почему не к Морсу, но благоразумно не спрашиваю. Ещё подслушать, да потом доложат, как всегда решительно всё переурав. И получится издеваемся над личной жизнью монарха, ты в открытое осуждение. Уже не понять, какое из обвинений хуже. Юра оказывается прав. Возок подкатывает к о дворцу Леффорта, большому зданию в европейском стиле, которое Пётр со своей непред... непосредственностью выстроил для любивцев, а потом сам использовал для встреч послов, а то и просто хмельно гулять. Нигких послов сейчас нет. Не хвалится же передвиноземцами собственным поражением, зато гулянка идёт вовсю. Не знаю, как у ребят, но у меня создаётся впечатление, будто я попал в пособие по истории. Как неплохо нам её преподавали, однако память сумела удержать несколько фамилий. И ль тут заслуга не только учителей, сколько книги Толстого, да не сню этих фильмов. Всё-таки когда-то и читал, и смотрел. Даже встреча с Людовиком не воспринималась мной как прикосновение к истории. Должно быть, потому что король-солнце в моём сознании был некой абстрактной фигурой, только и помнил, что по рассказанных им самовлюблённых фраз. Здесь же собрались люди, о многих из которых я слышал с самого детства. В разные периоды жизни их деяния воспринимались иначе, менялись мои собственные оценки от положительных к отрицательным и наоборот. Но раз менялись, значит, я помню. Были на Руси когда-то Далее следует краткий короткий перечень. А плюс ещё важнейший вид искусства кино. Конечно, запомнившиеся актёры оказываются мало похожими на реальных прототипов. Но то искусство. Я по неволе озираю пьющую дёрланящую толпу мужчин в зелёных и голубых мундирах, а ты вообще в кавзорах наподобие моего. Женщин в зале практически нет. Несколько вызывающе накрашенных явно не принадлежащих к сливу общества. шут не идут. Но про нынешних женщин я ничего и не знаю. После подсказок и наводящих вопросов в краткий момент, пока она нас не обратила всеобщее внимание, вычленили некоторых лиц. Франц Лефорт. Человек вольно или невольно подтолкнувший Петра к преобразованиям, выглядит серьёзно больной. Он пытается казаться весёлым и бодрым, однако порой в глазах читается усталость. Да лицо егодутловатое, бледное, Какой просто не может быть у здорового человека. В противовес ему другой исторический персонаж. Знакоем позднее даже самому не любопытному сакесту, буквально пышет энергией. Алексашка поразительно молод. В нём столько бесшабашности и искреннего веселья, что по неволе любуешься им. Таким полагается быть гусаром, шмельным, в бастёрдо там кафтане, из-под которого выглядывает кружевная рубашка с кубком в руке. Хотя на гласте вдвох торы хвата И, конечно же, больше всего меня интересовал Пёт. Будущий первый русский император был от двадцати года. Может, поэтому он вёл себя как мальчишка? Никакого величия в его облике не было, а вот властности и уверенности в себе было столько, что он даже казался выше своего не настолько высокого вопреки тем же картинам и книгам рост. Судя по лицам присутствующих, выпиток к нашему появлению было изряд. кое кто из гостей даже изволил почевать лицом в закуске. Однако сам Петр выглядел почти трезвым. Это какая мечта многих пить почти не пьи. Наконец царь обратил свое внимание на нас. Раньше он был занят беседой с каким-то порядком пьяным юношей в синем семеновском мундире. Юноша что-то упорно доказывал с непоколебимой убежденностью дошедшего до кондиции человека и разве что не хлопал при этом царя по плечу. Кто-то что-то обросил юному собеседнику, вскочил из-за стола и порывисто подошёл к нашей Троице. Засвидев господарика, тот сам собой возник у Оксажка с неизменным кубком, уж не зная, в качестве наперсника или телоходити. Говорят, дело русский знает, подоздороции царь забыл. Немного знаю, ваше величество, я склоню голову в непри... неопределённом поклоне. И настраюсь, что с меня возьмёшь? Офицер: Раз яwidetilde эту пирум, то меня и спроси. Так точно, капитан и кавалер десанглет. Моряк Петр спросил отрывисто, словно старался скорее получить ответ, решить нашу судьбу и обратиться к следующим делам. Но на мой пятиконечный орден посмотрел с интересом. Нет, хотя приходилось воевать и на море, пусть понимает ответ, как ему хочется. По орденской специальности я десантник, но доводилось столько заниматься и откровенным пиратством и каперством. Но всё же в очередной раз скитаться по морям я не хочу. Человек существо сукапутное, а иногда и крылатое. К земнаводным оно отношения не имеет. Пётр пристально смотрит со мне в глаза, потом отворачивается к моему спутнику, к Андрею. Легинан Деширак, рапортуй мне о ней. Ильшь Юрий в соответствии с бумагами представляется купцом. Причём с собственной фамилией, а не с францужным вариантом, как у нас. Но откуда в Европе взяться Кабановым, Шаряном и прочим сороким? Пойдём, поговорим. Пётр увлекает нас за относить на свободный конец стола. Преданный Миньч, по знаку царя, тут же наполняет кубки и двигает к нам. Следом за Петром пьём без тоста, просто за знакомство. Наверное, хотя, может, это и штрафная. Прошёл в кубках было вино, если хватнуть такой же на водке, то больше одного догонку не понадобится. Но ну и сам Цариев фаворит внимательно наблюдает, оставил мы что-нибудь в кубках или нет. Мы не оставляем, и Пётр довольно хмыкает. Похоже, у армии здесь набирать не воинов, а алкашей. "О не взятие Азова слышал?" Пётр обращается на ты, причём только ко мне, очевидно признав старшего в компании. "Слышал ваше величество. Что думаешь?" который задаёт вопросы так, будто я знаю и наименовавшую компанию во всех подробностях. Думаю, войска плохо подготовлены. Дальше вспоминаю, где-то слышал, что ко второму походу будет создан флот и добавляю. И эту ре крепость обязательно отрезать было надо. Молодец, лотом молодец. Пётр Дружский хлопает меня по колену, однако тут же сурово сдвигает брови. С чего решил, будто войска ни хрена не умеют? Хорошо подготовленные люди способны победить любого противника в любых силах. А войне главное умение, возамер и дух. Саунтате должны тюрьдор должны знать, разбить их нельзя, и тогда они будут творить чудеса. Говоришь хорошо, а сам-то умеешь? подолговасмеешь. В отличие от своего государя, он явно захмелел, и в голосе чувстволись интонации уличного забияки. Показалось или нет, но Алексашка напрашивался на драку. Подожди. царь строго взглянул на приятеля из подмещников. Ваше величество, любая победа куётся за долгого до боя. Прежде всего, тщательная подготовка. Умение стрелять, работать штыком, преодолевать препятствия, совершать длительные быстрые марши, наконец, смелость. Наверняка эти банальные мысли высказывались и много раз. Да и сам он проходил воинское обучение, начиная с солдата. Только два полка на огромную страну слишком мало. Стрельцы же не регулярная армия. В последние годы они занимались больше политикой, чем совершенством навыком по специальности. По двоим у моих солдаты боятся врага. Я этого не говорил. Один и тот же человек в зависимости от обстоятельств может быть и трусом и героем. Но на войне многое решает сила духа. Может я ошибаюсь, но мне кажется, ее в походе не хватило. На счет умения надо посмотреть. Я же не видел ваших войск ни на учениях, ни в бою. Ладно, говоришь складно. Посмотрим, какого в самом са деле будешь. Зачистило тебя к преображенцам капиталом. Пока разчёты с солдатам приподать сумеешь, можешь ли ты на анто сверхуту поручика взять? Пётр Киуновно молчаливо шебяя его: Ширяева. "А ты купец, что скажешь? Что привёз?" Мы привезли некоторое количество оружия, и начал с самого главного флешма. Таковых больше ни в одной армии мира нет. Ой ли? В чём навизна в лес разговора, Алексаш? Это правда, ваше величество? Ружья эти называются штуцерами. Заряжаются они чуть дольше, зато стреляют дальше, и уж точность боя с обыкновенной фузией не сравнить. У нас пара штуцеров с собой. Завтра можем продемонстрировать. А ты какое отношение к ним имеешь? Петр Внук уставился на меня. Сочетание дворянина и купца казалось странным даже ему. Мы вместе работали, ваше величество, туманная поясняя я без уточнения, что работа и нашей был морской разбой. Кроме того, с нами ещё один офицер, один отличнейший канонер, очень хороший шкипер, двое купцов-лекарей и кое-кто из работников. Ладно, тащи свои ружья, посмотрим, каковы они. Тёмно, напоминаю я, но царя подобное обстоятельство волнует меньше всего. Насколько говоришь, попадёшь. Вдали преображенцы разжигают сваренные бочки, освещая мишень. Какую-то вазу, поставленную на печь, Даже с такой подсветкой видно плоховато, однако на карту поставлено многое. Я отхожу ещё назад, прикидываю расстояние, а затем решаю рискнуть и отдаляюсь ещё дальше. Вместе со мной перемещается свора царских гостей во главе с самим царём Александром. Пётр тонет в видах из окна, смотрит на еле видную вазу и покачивает головой. Попасть из гладкостольной фусии отсюда невозможно даже днём. Где наша не пропадала? Да и мало ли, мне доводилось стрелять в темноте вообще без всякого освещения. Грохот выстрела нарушает ночную тишину. Где-то с возмущённым карканьем врывается ворона, а великолепная ваза разлетается на куски. "Полодец", Пётр обнимает меня и целует в губы. Хоть не люблю подобных нежностей, однако приходится терпеть. Царь всё-таки не оттолкнул. "Дай-ка я Петра жадно вырывает штуцер из моих рук. Да мы всю пехоту мы вооружим, пусть знают наши. Всю не получится, что царя сложнее в изготовлении следовать на дороге. Вспоминание о дороговизне чуточку сбивает с письца ря. Казна, как выясится, пуста, но этого и не надо. Достаточно в полках учить специальные команды отборных стрелков, можно даже назвать их егерями. Сиречь охотник. Егерь пробует Петр слово на вкус. А что? Попробуем? А дальше гремит выстрел.